Не успела я как следует пострадать из-за Полянского, как страдать оказалось совершенно невозможно. Ни ко времени, ни к месту. Во вторник, прямо с утра, когда я только начинал отчитывать часы, оставшиеся до обеда, пришло письмо одного моего кандидата на семейное счастье, некоего лайна компьютерного бизнесмена из Вашингтона, 42 лет от роду. С этим самым Лайеном, Мы переписывались с июня, причем достаточно регулярно. Однако никаких предложений соответствующего толка он не вносил, посему я не рассматривала его в качестве объекта притязаний на мою свободу. Письмо, как всегда, получила рима Сначала она издала боевой крич «Каманчи» или «Кого-то в таком роде». «Вау!» — сказала она. «Это-то и называется судьба». — Ты о чем? — полюбопытствовала Таня Дронова, которая с трепетом относилась к вопросам судьбы. — Да так? — принялась кокетничать Рима. — Значит, Кать, ты говоришь, что не любишь кенгуру. — И Новую Зеландию тоже. — А что? — осторожно спросила я, предчувствуя подвох. — А то? — Вот и ответ на твои молитвы, — ткнула пальцем в экран Рима. «Да где?» — возмутила Таня Дронова, пытаясь заглянуть на экран сверху. «Помнишь Лайена?» — интриговала Рима. «Ну, пожалуй, причем я?» «Баранки гну!» — тоном победителя взвелась Рима. «Он приезжает в Москву, чтобы познакомиться с тобой поближе!» «Вот это да!» — выдохнула Анечка. Романтика переливалась в ее глазах всеми цветами радуги. Преобладал все же зеленый под цвет доллара. Не поняла. Затупила я. Никогда всерьез не воспринимала наше слая нам щебетание. А он воспринимал. Вот, почитай сама. Я, правда, перевела через интернетный переводчик. Получилось довольно красиво. «Дайте мне, я переведу», — с энтузиазмом откликнулась Таня, готовая оказать любую услугу в обмен на обсуждение сплетни. Через несколько минут мы дружно и гурьбой вчитывались в послание из-за океана. «Дорогая Екатерина, рад сообщить, и надеюсь, что ты также будешь рада, что мне подвернулась возможность повидать тебя лично. Я еду в Москву по делам фирмы», налаживать сеть одного представительства, так что смогу, вероятно, увидеться с тобой. Думаю, глупо упускать такой шанс. Я пробуду в России до самого Нового года, так что будет время познакомиться по-настоящему. Ты согласна? Напиши, как тебя найти в Москве, и рада ли ты моему приезду. Кто знает, возможно, обратно мы уже поедем вместе». «Искренне твой, Лайон!» «С каких это пор?» «Искренне мой!» — заворчала я. «Ты что, не рада?» — удивилась Рима Я отвернулась и загрустила. «Интересно, Полянский так никогда больше и не появится? Даже в столовую не придет?» «Алло!» — заорали все. «Я рада, просто счастлива. Лайон приезжает». Супер. Напишите, что я страстно мечтаю с ним познакомиться поближе. Напишите ему мой адрес и телефон. Пишите, что хотите. Хоть размер моей груди, сказала я, потому что вдруг ужасно обиделась на Полянского и на судьбу. Другое дело, а добытно загудело наше осиное гнездо. Через полчаса всемирная паутина атаранила Вашингтон. душевно составленное Таней Дроновой письмо. От меня. По нему выходило, что в приезде Лайена я вижу настоящий перст судьбы, что мое сердце трепещет в ожидании большого светлого чувства и что я по приезде рекомендую Лайену поселиться в гостинице «Космос». Так мы сможем видеться чаще. Откровенно говоря, гораздо чаще, чем мне бы хотелось. От гостиницы «Космос» до моего дома пешком пять минут неторопливым шагом, так что остается надеяться, что этот пресловутый Лайон будет слишком занят, чтобы уделять много внимания моей персоне. Или вообще его самолет разобьется и рухнет где-нибудь посреди океана. Нет, так нельзя. Ради того, чтобы я не встречалась с дохлым американцем, Всевышнему придется загубить слишком много народу, «Пожалуй, такого удара моей карме не вынести никогда». «Тебе надо срочно подготовиться», — наперебой заверещали бабы, осматривая меня. Я удивилась, поскольку в последнее время, по ощущениям, только и делала, что занималась собой. Я даже бегать не бросила, то есть ходить. А наоборот, прогулки под музыку очень помогали ставить мозги на место — Не то чтобы я похудела, поскольку голодовки я давно сменила на перекусы, но одевалась вполне аккуратно, главным образом ради Полянского, и красилась ежедневно. Что они имеют в виду? А то, — урезонила меня Лиля, — опытная, как видно, в интимных делах. Наверняка тебе предстоит раздеваться. И что ты покажешь? Ни эпиляции, ни загара, ни... «Че-го?» «Да...» Отвернулись от нас в растерянности Рима и Анечка. Видимо, одна в силу давно заплесневшего замужества, а другая в силу комплексов из-за лишнего веса тоже не имели ни эпиляции, ни загара. Я удивилась, потому что никогда не считала эти элементы необходимыми и категорическими. Плохо, конечно, если на ногах... Кочевряжится березовая роща, но в целом, на мой взгляд, это не так критично. Вот отсутствие физического влечения не лечится никак. А подмышки побрить никогда не поздно. Американцы, народ привередливый, заверила меня Селиванова тоном знатока из клуба «Что, где, когда». Им подавай совершенство. Трепетную женскую душу в красиво упакованном ухоженном русском теле. На меньшее они не согласны. Ну, ничего, сбавила темп Рима. Время у нас еще есть, все успеется. Конечно, радостно кивнула я, но, как оказалось, поторопилась. Времени-то у меня и не оказалось. То есть, конечно, оно должно было быть, поскольку это действительно не так просто, прилететь из Вашингтона в Россию. Но оказалось, что Лайон — любитель сюрпризов. Он не писал мне о своих планах раньше, потому что ужасно боялся сглазить. Я поставил твою фотографию в рамку и смотрю на твое спокойное, нежное лицо каждый вечер. Я так и вижу, как ты будешь встречать меня по вечерам дома, когда я буду возвращаться с работы». Мне так многое хочется тебе дать, что я сам пугаюсь своих чувств. Ведь я никогда даже не видел тебя лично. Я давно хотел приехать в Россию, даже специально взял программу, связанную с Москвой. Но пока не уверился окончательно, решил не писать, не волновать тебя. Искренне твой Лайон. Вот так развела руками Таня Дронова, когда в среду перевела Лайон. Это его письмо. Оказалось, что тот не стал волновать меня до такой степени, что уже имел на руках билеты до Москвы на 15 октября, а поскольку сегодня было уже третье, времени на эпиляцию и загар осталось совсем мало. По-честному, даже времени толком впасть в ужас и панику у меня не осталось. На бешеных скоростях меня погнали в салон красоты, расположенный неподалеку от работы. Три дня я подвергалась разного рода пыткам. Результаты пилингов, солярия и масок отсматривали с пристрастием в туалете. Навскидку, результат был сомнительным и не стоил тех денег, которые были на это потрачены. И, видимо, все-таки надо заниматься собой регулярно. «Такие марш-броски результатов не дают», — сказала Рима, критически осматривая мой подбородок. На выходные я была домой с обещаниями качать пресс, делать огуречные маски и мазать тело увлажняющим кремом. Я чувствовал себя рабыней, которую готовят на продажу. Скоро будут осматривать зубы и проверять на отсутствие аномалий, а я буду стоять... и делать вид, что мечтаю об этом больше всего на свете. Если бы я осмелилась сказать вслух, что вовсе не уверена, что желаю дефилировать перед этим лаяном в голом виде, меня бы забили камнями. Поэтому я молчала. Все выходные, из чувства протеста, я лежала на диване и жевала бутерброды. В порядке исключения я мазала с кремом. После солярия кожа высохла и стала пожухлой, как осенний лист. Наверное, я в порыве энтузиазма переборщила с количеством минут на сеансе. В понедельник, поскольку наступило уже 8 октября, и медлить дольше было преступлению подобно, я явилась на работу с твердым намерением найти скотину Полянского, потребовать объяснений, И написать Лайону, что, конечно, буду рада познакомиться лично, но вовсе не намерена торопить события и форсировать отношения. Однако скотина Полянский нашелся сам. Я увидел его, как только вышла из лифта. Он стоял, такой же обычный, как и всегда, в проходе к нашему отделу и беседовал с Селивановой. Беседу они беседовали весьма увлекательную, потому что по сторонам не оглядывались и друг от друга не отвлекались. Илья был одет в легкий спортивный трикотажный джемпер, что-то типа Найка, э, только сильно поюзанный и стертый, и в синие джинсы. Просто парень в простых джинсах. Но я впервые обратил внимание, что он, пожалуй, единственный из всех известных мне мужчин, которые ничего не пытаются из себя изобразить. Ни через одежду, ни через поведение и манеры. Он единственный, если стоял, то просто стоял, не задумываясь, походит ли на плейбоя. Если говорил, то просто говорил, не пытаясь выказать какой-то там ум. авторитет или исключительность. И сейчас он просто стоял в простой одежде рядом с нафуфыренной Селивановой и выглядел круче всех, на мой взгляд. Крутой парень, прикидывающийся простачком, крутой именно в этой своей фуфайке от Найка и джинсах. Или мне это все выглючилось, потому что я дико страшно была рада его видеть, пусть даже и через полторы недели после нашего полета на Луну. Я внутренне подтянулась, подобралась и с улыбкой направилась к нему. Он как будто почувствовал это, обернулся и наткнулся взглядом на мое сгоревшее в ультрафиолетовых лучах лицо. Но не улыбнулся, совершенно не улыбнулся. даже немного дернулся, если я ничего не попутала. — Привет! — заизлучала я радость и счастье. — Ага, — кивнул он. — Ну, я пойду, пожалуй. — Куда? — растерялась я. — Я всего ожидала. Но не этого. Я перевела взгляд с него на Селиванову. Потом обратно на него. Селиванова вызывающе улыбалась и активно делала вид, я здесь совершенно ни при чем. — Работать надо, — скучающе пояснил Полянский и направился к лифтам. Я сбросила оцепенение и бросилась за ним. — Послушай, а тебе не кажется, что это не слишком красиво? — шипела и кипела я. — Что именно? — спокойно уточнил я не сбавляя шаг. Сначала затащить девушку на башню и там целовать, потом пропасть на десять дней и явиться только за тем, чтобы сказать при встрече «я пойду, пожалуй». — Нет, не кажется, — пожал плечами он. Я озверела. Даже предыдущая фраза, произнесенная вслух, стоила мне нескольких лет жизни. Какая сволочь! — Что, черт возьми, происходит, — заорала я и дернула Илью за плечо. Он резко остановился и развернулся ко мне. Вдруг я обратил внимание, что он весь тоже кипит от бешенства. Что же ему такое наплела стерва Селиванова? Почему я, дура, не прихожу на работу вовремя? Соблюла бы трудовое законодательство, или я ничего не услышал бы про Вашингтон и про мои матримониальные планы? Кретинка. «Ты и правда хочешь знать?» — фыркнул он, аккуратно сняв мою безвольную кисть со своего плеча. «Да», — кивнула я. «Ну?» Я встречаюсь с девушкой на башне. Целуюсь с ней. Утром мне приходится срочно лететь на переговоры в Берлин. А когда я возвращаюсь, выясняется, что девушка уже практически... Уезжает в Америку. Нашла себе принца получше. — Я вовсе не собираюсь в Америку, — воскликнула я, думая, как именно я убью суку Селиванову. — Да что ты! И почему же ты не сообщила об этом Лайену? — И, кстати, зачем тогда ты так срочно поджаривалась солярий? На тебе же просто следы ожогов добил меня Илья. — Я не немелый. Полянский же внимательно оглядел меня, подбил какой-то там внутренний баланс, скалькулировал неизвестные мне факты, потом кивнул чему-то там внутри себя и скрылся за блестящей сталью двери лифта. Я стояла посреди коридора, оглушенный и растерянный. Нелепая, глупая ошибка. Я и представить не могла себе, что он просто уехал куда-то на эту неделю. Но почему он не позвонил? Ведь мог бы позвонить. А если не мог? А если номер забыл или просто слишком много работал? Или даже подумать не мог, что я за 10 дней решусь кардинально изменить курс? Уехал в Берлин. Какая я дура. Тут же... побежала эпилироваться и загорать для другого. Для другого! Да что бы я теперь ему не рассказывала, на кого бы не сваливала свои поступки, я действительно ходила в салон. На моей физиономии действительно следы трудов косметологов, и я никогда не смогу доказать, что это было просто так. Вряд ли в лексиконе Ильи Полянского найдется словосочетание «просто так», потому что, в отличие от меня, он «просто так» ничего не делает.